Глава 23. Урок. Ряженные. Пассажиры Виктории. Наряд Ланжале. Посещение короля Макисов. Королевская аудиенция. Все вышесказанное было необходимо для того, чтобы та шутка, которую намеревался разыграть Ланжале, не показалось выше способностей парижанина. Правда, и легковерие, с каким английские гости поддались обману, в значительной степени усилило конец этой сцены. Заручившись обещанием Граляра беспрекословно подчиняться ему во всем, Ланжале первым делом заявил своему приятелю, что желает разговаривать со своими гостями не иначе, как через переводчика, И таковым должен был ему служить Граляр, который должен был говорить с английскими офицерами на своем родном языке, который все моряки прекрасно знают. Чтобы объяснить европейцам свое знакомство с французским языком, гралер должен рассказать, что свое детство и молодость он провел в Пандишере. А затем, соскучившись по своему родному острову, добрался опять сюда после долгого скитания по разным островам архипелага. Запомнить это было нетрудно, но теперь следовало преобразиться в настоящего дикаря, и Ланжале подал пример своему приятелю, который сначала не решался подвергнуться этой процедуре, необходимой для успеха задуманного парижанином плана. Церемоний мейстер призвал королевских татуировщиков и приказал им разукрасить короля и его друга по образцу древних королей-макисов, когда они снаряжались для войны, заменив только настоящую татуировку соответствующим рисунком, исполненным живописью. Первым делом они приступили к разрисовыванию Граляра которому следовало торопиться, так как он должен был встретить офицера, находившегося на шлюпке. Королевские татуировщики начали с того, что покрыли гроляру лицо, шею, руки и ноги, части груди и спины легким слоем раствора шафрана, создающего полную иллюзию естественной окраски туземцев. И на этом светло-бронзовом фоне изобразили яркой, густой, черной краской, чрезвычайно блестящей и с примесью сильного секатива, благодаря чему краска тотчас же высыхала, едва ее успевали наложить. Красивые рисунки простой и скромной татуировки, которая должна была отличать родственника и переводчика короля от августейшей особы самого правителя. Едва только наряд Граляра был закончен, как английский офицер в сопровождении восьми человек-матросов, вооруженных с головы до ног, с развивающимся белым флагом, явился ко дворцу, желая быть допущенным к королю. «Поди, друг мой, и переговори с этим Джоном Булем», — сказал Ланжале, предоставляя себя, в свою очередь, в распоряжение татуировщиков. «Смотри, не выходи из своей роли! Помни твердо, что я тебе сказал», — добавил парижанин наставительно. Гороляр, облаченный ради этого торжества в длинную тунику туземного покроя, одного из ярких цветов, и сопровождаемый несколькими придворными, вышел под Аджупо, где ожидал английский офицер со своей свитой. «Привет белому человеку от имени короля, моего повелителя», сказал он по-французски. «Чего желаешь ты, белый человек, прибывший на наш остров со знаменем мира и доброжелательства?» Для начала это было неплохо. Но он мог бы еще долго говорить в том же тоне, не дождавшись ответа. До того англичанин был поражен, услышав из уст этого дикаря чистую французскую речь. «Белый человек!» – продолжал Граляр. «Я вижу, удивлен, что перед ним стоит темный человек и говорит на его родном языке!» Граляр умышленно сделал вид, будто он не знает отличия между отдельными народами Европы. После такого вступления он одним махом передал англичанину историю, придуманную для этого случая Ланджале, которая была принята без малейших возражений. Английский офицер был во всяком случае весьма рад, что имеет возможность объясниться на европейском общедоступном языке, а не одними только знаками. «Командир этого большого судна, которое ты видишь там, послал меня засвидетельствовать твоему королю его почтение и принести ему привет», — сказал офицер, ответив на поклон Граляра. «Король, мой милостивый господин и повелитель, также приказал мне выслушать твои приветственные речи, поручить тебе передать твоему командиру его наилучшие пожелания и сообщить, что его величество король готов принять его на торжественной аудиенции сегодня, ровно в полдень, со всей его свитой». «Не могу ли я раньше быть представлен его величеству?» спросил офицер. «Что же ты думаешь, что великого императора Макисов может так запросто видеть каждый, кто пожелает?» Ответил гороляр с заметным неудовольствием. «Ты будешь представлен королю, твоим командиром, если твой чин достаточно велик, чтобы ты мог удостоиться такой великой чести». Офицер прикусил губу, получив такой урок но счел за лучшее не поднимать этого вопроса и за заслужить упрек своего начальства. «А от имени кого должен я буду передать моему командиру сказанные мне тобой слова?» — спросил он Граляра, желая узнать, с кем он имеет честь говорить. «Ты ему скажешь, что с тобой говорило второе лицо в государстве, первый министр и дядя короля». «Слушаю, ваше высокопревосходительство», — ответил офицер с оттенком особой почтительности, вызванной чувством собственного достоинства, с каким говорил с ним его темнокожий собеседник. «Я в точности передам все моему командиру». А его величество также говорит по-французски. «Нет, мой царственный племянник говорит только на своем родном макисском языке». «Но я буду служить ему переводчиком». После этих слов офицеру оставалось только откланяться и вернуться на свое родное судно, где его рассказ возбудил всеобщее удивление и любопытство. Фрегат «Виктория» под командой капитана Брауна совершал свое плавание со специальной научной целью, то есть был в сущности в распоряжении научной экспедиции поэтому на нем находились ученые, представители всех естественных наук и члены Лондонского королевского общества. Кроме того, здесь были еще один известный художник, два фотографа и несколько ученых-специалистов, механиков, инженеров, геологов и минералогов, не считая доктора Даниэля Паттерсона, который был выдающимся этнографом в самом широком смысле этого слова. Все эти господа заранее радовались случаю почерпнуть самые интересные сведения в незнакомой и неизвестной еще стране, где они имели счастье найти переводчика, свободно говорящего на языке, более или менее знакомом каждому из них. Уступая всеобщему желанию, командир согласился взять с собой не только офицеров своего судна, но и десяток молодых гардемаринов. Командир ничего не имел против того, чтобы поразить дикарей многочисленностью своей блестящей свиты, затянутой в новенькие мундиры, расшитые золотом, так как, согласно его распоряжению, все должны были быть в полной парадной форме. Сорок человек-матросов со штыками на ружьях должны были сопровождать это громадное шествие. Спущен был командирский вельбот и две китобойки, которые едва вместили всех желающих съехать на берег и удостоиться чести быть представленными королю макисов. За полчаса до полудня лодки отчалили, чтобы прибыть к назначенному времени к дворцу. Между тем, Ланжали не бездействовал. Его красивое, с правильными чертами лицо, покрытое бронзовой краской, разукрашенное художественными рисунками, было особенно интересно и привлекательно. Волосы, зачесанные вверх и связанные одним большим пучком на макушке, были расцвечены перьями разной величины, со вкусом подобранными и расположенными наподобие короны или тиары. Вместо одеяния он воспользовался куском дорогой великолепной ткани, которую нашел в унаследованных им сокровищах предшественника гралера, а вокруг стана обвил широкий пояс из тончайшей ярко-красной ткани, за которой засунул свой револьвер и длинный нож с изогнутым лезвием. В этом костюме, который шел ему как нельзя лучше, и которому его манера и осанка придавали чрезвычайную грацию, он производил самое величественное и внушительное впечатление. Все его министры были в своих лучших праздничных одеждах. Две тысячи человек войска, вооруженных копьями, Выстроившись в строгом порядке по обе стороны площади перед дворцом, производили также весьма внушительное впечатление. Все были на своих местах, когда прибыли чужеземные гости. На обширной площади перед дворцом был приготовлен на возвышении трон, пока еще не занятый, но король Макисов не заставил долго себя ждать. Торжественный марш, превосходно сыгранный на трамбоне, раздался из покоев дворца, предвещая выход короля, и едва последние звуки его смолкли, как в дверях появился молодой король в сопровождении своего дядюшки, министров, начальника своей гвардии и многочисленной свиты придворных. При его появлении громкие крики приветствия огласили воздух. Это была собравшаяся на площади за шпалярами войск-толпа туземцев, которые так громко и так радостно приветствовали своего короля. И в то время как Ланджале торжественно и с большим достоинством направлялся к своему трону, войска отдавало ему честь своими копьями отвечая на его милостивый знак громким и раскатистым криком «Да здравствует наш король!». По приказу своего командира английские моряки также прокричали с бешеным энтузиазмом тройкратное «Ура!», как они всегда это делают при посещении кем-нибудь из высочайших особ их судна. Ланжале отвечал приветливой улыбкой, полной величественности и благосклонности в одно и то же время. Дойдя до своего трона, он взошел на две ступени возвышения и сел, имея по правую руку от себя Граляра, а по левую своего обер Встреча началась. Первым подошел командир фрегата, капитан Браун, и, преклонив слегка колено, громко и отчетливо произнес следующие слова. «Я, Джордж Браун, по воле моей всемилостивейшей королевы Виктории, командир фрегата ее имени, имею честь принести вашему величеству мои почтительнейшие приветствия от имени моей повелительницы и моего». На это Ланжале привстал, пожал руку командиру фрегата и стал ожидать, чтобы ему перевели его слова, что Граляр сделал подбором самых невероятных слогов без малейшего значения и смысла, в которых и сам он не мог разобраться. Выждав, когда он кончил, Ланжале ответил. Благодарю командира этого превосходного судна белых людей за приветствия, принесенные мне от имени его королевы и его собственного. И со своей стороны прошу принести и мои приветствия королеве Виктории, и мои искренние пожелания ей счастья и удачи во всем.